Глава двадцать пятая «Адепт Найтан, на поле!» Раздался громкий голос декана боевого факультета. Кудрявый парень с огненными волосами скинул подбородок и гордо прошел к выходу. Задержавшись на секунду возле меня, он бросил в мою сторону убийственный взгляд и прошипел. «Надеюсь, следующая ты». «Ты будешь разочарован», — скривилась я, глядя ему вслед. «У меня поединок с Оттисом, а потом с Томом». «Адепт Том! На поле!» Блондин довольно хмыкнул и подбежал ко мне. «Поцелуй на удачу!» Я кивнула и приблизилась к лицу парня, но память услужливо подкинула воспоминания о легких касаниях моих губ альсаром, и, смутившись, я быстро поцеловала его в щеку. «Знаешь, Шерри, я рассчитывал на другое, недовольно заметил Том, глядя на меня с укорм. Но времени было в обрез, и он бегом бросился на свою часть поля. Кто-то из моих однокурсников отодвинул снизу край полога шатра, и мы столпились у входа, наблюдая за поединком. Найтон решил бросить все силы на первую атаку, направив в Тома сразу несколько огненных шаров друг за другом. Но водник даже не стал выставлять щит, Демонстрируя чудеса ловкости, он увернулся от летящих снарядов и в прыжке обрушил на огневика мощную волну, которая сбила Найтона с ног. Рыжий адепт не терял надежды и провел еще несколько сильных атак, но так и не смог достать Тома. Через несколько минут поединок был закончен после разрушительного гейзера, который подбросил Найтона вверх аж на три метра. И тот не смог встать на ноги до счета пять. Том подошел к боевику, и тот поднял его рукой вверх в знак победы. Затем Элен проверил состояние Найтона, и оба адепта друг за другом вернулись обратно в шатер. Парни обступили Тома, поздравляя его с успешным поединком. Я улыбнулась ему и вытянула руку с поднятым большим пальцем, но тут раздалось. «Адепт Корра! На поле!» Меня тут же схватил за руку водник, крепко прижал себе и с силой впился поцелуем в мои губы. «Вот как надо желать удачи, Эри!» — жарким шепотом прошептал парень и легонько подтолкнул в сторону выхода. Из шатра я выбежала под громкие крики с трибун. Прибывшие гости были удивлены, увидев среди адептов-боевиков молодую девушку, и спешили подбодрить меня, скандируя мое имя. Когда я шла на свою часть поля, мимо декана тот сердито спросил. «Почему так долго? Я объявил тебя почти минуту назад». Я открыла рот, чтобы извиниться за медлительность, но вместо этого растянула губы в широкую хмылке и ответила. «Меня задержал Том, целовал на удачу». Ответом мне были мигом потемневшие глаза Альсара и ледяной поток воздуха, который чуть не сбил меня с ног. Обернувшись, я увидела его лицо, искажённое гримасой злости. Он что-то шептал себе под нос, но я не смогла разобрать ни слова, и заняла свое место в центре большого круга, очерченного белой краской. «Адепт Оттис! На поле!» Дикан по очереди подошел к каждому из нас и махнул перед лицом, висевшим на цепочке кристаллом, после чего дал сигнал к началу. Поединок был немногим дольше, чем первый. Как бы я ни злилась на Олена из-за того, что он испортил мне последний месяц жизни ради раскрытия внутреннего резерва, но все атаки и щиты давались мне гораздо легче и быстрее. Ловким движением руки я сковала противника огненным лосо, и Оттис повалился на землю, не в силах пошевелиться. «Пять!» Я тут же ослабила захват, и лосо устремилась в воздух, чтобы взорваться с нопом искры в голубом небе. Радостно подбежав к декану, я протянула руку, чтобы обозначить мою победу. Даже не удостоив меня взглядом, он крепко обхватил моё запястье, гораздо крепче, чем нужно, и рывком поднял руку вверх. «Свободно!» — прошепел он, разжав пальцы, и направился в сторону Оттиса, который уже довольно сносно стоял на ногах. Я вернулась в шатер под гром аплодисментов. Боевики дружно поздравили меня с победой, за исключением Найтона, который куда-то запропастился, и Тома. Водник отвел меня в сторону и обеспокоенно спросил пристально глядя мне в глаза: "Где ты этому научилась? Чему этому?" переспросила я в недоумении. "Там, на поле. Это было одновременно ты и не ты." пояснил Том, положив мне руки на плечи. Двигалась не так, как на занятиях. Атаки выглядели более... взрослыми, что ли? Я пожала плечами, стараясь держаться как можно беспечнее, и попыталась уйти от разговора. Не бери в голову, Том. Когда я хочу выиграть, то способна на удивительные вещи. Несмотря на относительную легкость поединка, мои руки соднила после интенсивной работы с огнем. «Надо надеть перчатки», — подумала я и направилась в свою импровизированную раздевалку, скрывшись за тканевым пологом. Одна из перчаток валялась на полу, но я не придала этому значения. Достала сначала бутылку с остатками воды и жадно осушила ее до дна. Затем села на скамейку и, согнувшись, уткнулась лицом в колени. В памяти всплыло недовольное лицо Альсара после того, как я рассказала ему про поцелуй на удачу. В один момент я подумала, что он приревновал меня к своему ученику. Но мысль показалась мне настолько нелепой, что я засмеялась. Нет, скорее всего, ему не понравилось, что я не побежала, как дрессированная собачка, на его голос. Думала я, надевая перчатку на левую руку. И ладонь... Сразу погрузилась в целительную прохладу, а затем нагнулась за правой. Коснувшись перчатки, мне показалось, что внутри что-то есть. Приподняв ее с пола, я сунула в нее правую руку, и пальцы тут же уперлись во что-то мягкое и живое. Оно зашевелилось, и ладонь пронзила резкая острая боль. Вскрикнув, я отбросила перчатку в сторону, И увидела, как из нее выбежала маленькая красно-черная арахнида, и быстро скрылась в груди строительного мусора. Вот дьявол! воскликнула я, в отчаянии глядя на припухшую ладонь с двумя маленькими отверстиями прямо по центру, из которых выступили наружу алые капли крови. Больно расстала с каждой секундой, пульсируя в укушенной руке мощными толчками. Во рту образовался яркий металлический привкус. И я сплюнула на пол, чувствуя, как меня охватывает слабость. Я знала, что будет дальше, поскольку в детстве меня уже кусала дикая арахнида. Лекарь в тот раз оставил меня на ночь в больнице и предупредил моих родителей о том, что может произойти, если вовремя не подоспеет помощь. Яд разнесется по всему телу и меня будет сильно тошнить кровью. А затем тело полностью парализует, и счет пойдет уже на секунды. Но до того, как станет совсем плохо, у меня есть еще около получаса. Правда, с каждой минутой мне будет становиться все хуже и хуже. Мне предстоял сложный выбор. Либо немедленно обратиться за помощью и выбыть из соревнования, либо хотя бы попытаться провести поединок и по его окончанию сразу же обратиться к лекарям, что дежурит на боевом поле. Я — будущий боевой маг, Думала я со слезами на глазах, разрывая здоровой рукой подол рубашки, в которой пришла. «Разве настоящий боевик, такой, как мой отец, Глен Рива или Ален Альсар, сбежали бы с поля боя из-за укуса какой-то козявки? Уверенно спроси я у них, они бы подняли меня на смех». Сбивчивым шепотом произнесла заклинание, останавливающее кровь. Но оно не сработало в полную силу. Обмотав ладонь, я встала и тут же чуть не упала на пол. В глазах потемнело, а руку скрючило от резкой боли. Пошатываясь, я вышла к однокурсникам, которые не обратили на меня никакого внимания. Кто-то проводил поединок, кто-то готовился, вспоминая нужные заклинания. А Том, Найтон и Марни вообще куда-то ушли, хотя покидать шатер до конца соревнований было строго запрещено. Самочувствие ухудшалось. Я слышала, как отравленная ядом кровь шумит в ушах. Руку свело судорогой, а ноги стали тяжелыми, как будто к ним были привязаны свинцовые гири. «Нет, не могу!» — помотала я головой, но в этот момент услышала голос декана. «Адепт Корра! На поле!» Едва переставляя ноги, словно у восставшие с из гроба, я побрела на выход под чей-то возглас. «Удачи, Эри!» Свежий воздух и крики с трибун немного взбодрили меня. Я проковыляла мимо декана, даже не глядя в его сторону, и заняла место в центре круга. «Адепт Том! На поле!» Легкой походкой Том вышел из шатра и, встав на центр круга, послал в мою сторону воздушный поцелуй, который зрители встретили одобрительным гулом. Ко мне тут же подбежал Альсар и махнул перед лицом кристаллом, даже не скрывая, что сильно обеспокоен. «Кора, почему ты выглядишь как неудачный эксперимент первокурсника-некроманта? Что с твоей рукой?» Я попыталась улыбнуться, но, судя по тому, как сузились глаза декана, улыбка вышла весьма неправдоподобной. «Волнуюсь, господин декан. Давайте поскорее начнем. «С рукой что?» Повторил он вопрос, нервно оглядываясь по сторонам. Наверное, понимал, что и так уже задержался рядом со мной дольше положенного. А ведь еще надо было проверить Тома. Поцарапалась. Покачав головой, он быстрым шагом направился к Тому и после проверки взмыл вверх, дав сигнал к началу поединка. Водник не стал атаковать чем-то серьезным из своего арсенала. Сначала в мою сторону полетел водный шар. Встретившись с моим огненным шаром, они оба растворились, став облаком белого пара. Затем он пустил по полю волну, но не такую мощную, как в поединке с Найтоном, и она разбилась о мой щит. Даже такое простое действие, как базовая защита, которую я ставила машинально, выбило меня из колеи. Я почувствовала сильную тошноту и головокружение. Меня мотало из стороны в стороны, и я держалась лишь на силе воли. Бросив быстрый взгляд в небо, я увидела, что Ален не спускает с меня глаз, и решила отбросить в сторону игры. Если я хочу выиграть и остаться в живых, то не должна тратить драгоценные секунды на жалость к Тому и завершу бой той самой атакой, которая вчера отправила в лечебное крыло декана. Вызвать жар в груди было несложно, даже несмотря на то, что силы стремительно покидали меня и тело сотрясалось крупной дрожью. Однако, когда я ощутила алое пламя между ладоней, вокруг меня сгустился плотный туман, и я почувствовала, как задыхаюсь. Я жадно глотала ртом воздух, в панике оглядываясь по сторонам, но не видела перед собой ничего, кроме густого белого тумана. Чувствуя, как из меня уходят последние силы, я опустилась на колени, а затем упала лицом в холодную и сырую после водных атак землю, сплевывая скопившуюся во рту солоноватую кровь. Перед глазами плясали красные и черные круги. Но в один момент туман рассеялся, дышать стало намного легче. Тело перестало биться в судорогах, и где-то вдалеке я услышала срывающийся голос декана. «Пять! Кристиан, срочно на поле!» Я скорее почувствовала, чем услышала топот ног. Меня осторожно перевернули на спину, И сквозь застилавшую глаза пелену я увидела размытые очертания двух деканов. Они переговаривались между собой, но я не могла расслышать ни слова, как ни пыталась. Де Арион приложил прохладные пальцы к моим вискам и поток странной силы, легкой и теплый, как ветерок, в летний зной, проник мне в голову, прогоняя боль и слабость. Чувствуя, как теряю сознание... Я наслаждалась приятными ощущениями целительной магии декана спецкурса и думала лишь об одном — проиграла. «Ален будет очень зол».